Издательство Эксмо Стив Харви Поступай как женщина, думай как мужчина Читает Александр Шаронов Эта книга посвящается всем женщинам Я надеюсь вооружить вас видением и пониманием мужского менталитета Бесплатная библиотека аудиокниг Регулярные эксклюзивы. Все популярные форматы. Аудиобутека. Заглядывай на огонек. Предисловие. Все, что нужно знать о мужчинах и отношениях с ними. Более 20 лет я зарабатываю на жизнь тем, что забавляя людей и заставляю их смеяться над самими собой, Друг над другом, над семьей, друзьями и, конечно же, над страстью, сексом и отношениями между полами. В основе моего юмора всегда лежит жизненная правда, и он всегда полон мудростью, той, что приходит с жизненным опытом, наблюдениями, изучением и познанием людей и окружающего мира. Говорят, мои шутки находят широкий отклик у людей, потому что они могут увидеть в них себя, особенно в тех, что касается отношений между мужчиной и женщиной. Я не перестаю удивляться тому, как много люди говорят, размышляют, читают и спрашивают о них, и даже завязывают эти отношения, совершенно не представляя себе, как их развивать. Если во время своих странствий по этой данной нам Богом Земле я и обнаружил нечто интересное, так это то, что А. Слишком много женщин совсем не понимает мужчин. Б. Мужчинам слишком многое сходит с рук, потому что их женщины так и не смогли их понять. В. Я владею ценной информацией, которая изменит ситуацию. Я обнаружил это, когда организовал на радио утреннее шоу Стива Харви. Когда шоу проходило в Лос-Анджелесе, я создал в нем рубрику «Спросите Стива», куда могли звонить женщины и задавать любые вопросы. Абсолютно любые. Я полагал, что в крайнем случае, спросите Стива, превратится в хорошее комедийное шоу. И поначалу так оно и было. Все сводилось к шуткам. Но вскоре я понял, что на самом деле моим слушателям, главным образом женщинам, было совсем не до смех. Они пытались решать десятки проблем, Знакомство с мужчинами, партнерские обязательства, безопасность, семейное имущество, надежда на будущее, духовность, трудности с родственниками, вопросы физической привлекательности, старение, дружба, дети, равновесие между работой и домом, образование, не было темы, которую они бы не затронули. Но больше всего женщин интересовали, как несложно догадаться, мужчины. В спросите стива и позже в той части нынешней версии утреннего шоу стива харви которая называется земляничные письма женщины ясно дают понять что они хотят взаимности в отношениях с мужчинами хотят чтобы их любовь получала равноценный отклик хотят чтобы те романтические жертвы на которые они идут ради своих потенциальных партнеров были оправданы чтобы на переполняющие их чувства реагировали с аналогичной страстью чтобы то особое значение, которое они придают данным обязательствам, в равной степени принималось, ценилось и уважалось. Проблема большинства звонящих мне женщин в том, что они просто не получают взаимности от мужчин, из-за чего чувствуют себя разбитыми, потерянными, разочарованными. Когда с шутками покончено, микрофон отключен, огни в студии гаснут, Я размышляю над женскими вопросами и теряюсь, теряюсь. Потому что, хотя мои слушательницы и имеют определенный опыт в общении с мужчинами, как с друзьями, бойфрендами, любовниками, мужьями, отцами, братьями или коллегами, им все равно искренне хочется знать, как получить любовь, которую они жаждут, в которой нуждаются и которую заслуживают. Я пришел к выводу, что истина, которую они пытаются найти, далеко не столь очевидна для них, как она очевидна для нас, мужчин. Несмотря на все свои старания, они не могут понять нас. Осознав это, я прекратил подшучивать над своей аудиторией и стал очень серьезен. Я начал делиться житейской мудростью об отношениях с мужчинами, мудростью, накопившейся в результате более чем полувековой работы над темой «Как быть мужчиной». Я подолгу беседовал об этом с моими друзьями-спортсменами, кино и телезвездами, страховыми маклерами и банкирами, дальнобойщиками, тренерами баскетбольных команд, пасторами и священниками, руководителями бойскаутских организаций, директорами магазинов, бывшими и нынешними заключенными и даже жуликами. Всех нас объединяет одно. Мы очень простые люди. И все мы думаем, в общем-то, одинаково. Когда я пропускаю свои ответы через призму мужского подхода, моя женская аудитория начинает осознавать, почему сложности и нюансы, которые они привносят в свои отношения с противоположным полом, на самом деле не приносят им пользы. Я сразу же показываю им, что в этом вопросе не стоит ждать от мужчин женской реакции. И тогда... Они понимают, что проницательность и знание того, как общаться с мужчинами на их условиях, на их территории и с учетом их менталитета, может в свою очередь принести женщинам именно то, чего они хотят. Советы, которые я давал звонившим в «Спросите Стива», стали настолько популярны, что мои поклонники, как женщины, так и мужчины, стали спрашивать, когда же я напишу книгу об отношениях между полами, книгу, которая разъяснит женщинам, как установить крепкие, надежные отношения, а мужчинам, готовым для подобных отношений, объяснит, как получить признание за то, что они могут и желают привнести в эти отношения. Признаюсь, поначалу я не видел особого смысла в подобной книге. Ну что я могу добавить к этой теме, помимо ответов, которые каждое утро даю миллионной аудитории? И шире? Как ко мне можно относиться всерьез? «Эй, я же не писатель!» Но затем я задумался об отношениях, которые завязывались в моей жизни, поговорил с некоторыми из своих друзей-мужчин, со своими сотрудниками и помощницами и собрал несколько неофициальных фокус-групп. Я присмотрелся к тому, как эти отношения влияют на каждого из нас и особенно на меня самого. Мой отец, Он прожил в браке с моей матерью 64 года. Моя мать была бесценна для него, и она была бесценна для меня. Это главный человек в моей жизни. Одинаково ценны для меня моя жена и мои дети. Мои девочки и мое беспокойство об их будущем вдохновляют меня и на написание этой книги. Они вырастут и будут стремиться к достижению той же мечты, что и большинство женщин. Муж, дети, дом, счастливая жизнь настоящая любовь. И я безумно хочу, чтобы моих детей не сбили с толку мужские забавы, корыстные и эгоцентричные, которые все мы склонны показывать миру до тех пор, пока не становимся мужчинами, которыми нас хочет видеть Бог. Я знаю, благодаря своей матери, жене и дочерям, а также благодаря миллионам моих слушательниц, женщинам нужен посредник, кто-то, кто поможет им решить проблемы, и получить то, что им необходимо. Я решил, что могу стать тем парнем, который перемахнет через разделяющий нас забор и скажет, «Я собираюсь открыть вам мужские тайны». То, что, с одной стороны, мы хотим, чтобы вы знали о нас, но, с другой, боимся этого, потому что можем потерпеть поражение в этой игре. По сути, книга «Поступай как женщина, думай как мужчина» излагает тактику этой игры. Помните, как несколько лет назад нью England Патриотс обвинили в одном из крупнейших мошенничеств в истории НФЛ? Следователи обнаружили, что эта футбольная команда тайно вела видеосъемку тренировок будущих соперников и записывала тренерские установки с целью изучить их тактику, что давало им явное преимущество в будущей игре. Безусловно, грязные методы патриотов приносили им такую же пользу, как если бы они в открытую изучали тактику и стратегию своих соперников. Имея такое преимущество, патриоты могли без труда выигрывать. Именно этого я и хочу для женщин, которые слушают данную аудиокнигу. Я хочу, чтобы каждая женщина, которая желает целостных отношений, но просто не знает, как достичь их, а также чтобы те женщины, которые уже обрели такие отношения и пытаются понять, как сделать их прекраснее, забыли бы все, что им когда-либо рассказывали о мужчинах. Я хочу, чтобы они расстались с мифами и всякой ересью, со всем, что говорили им их мамы и подруги, со всеми советами, которые дают журналы и телевидение, чтобы они узнали на этих страницах, каковы мужчины на самом деле. Мужчины рассчитывают на то, что вы по-прежнему будете получать советы от других женщин, которые не знают мужской тактики и образа наших мыслей поступай как женщина, думай как мужчина, поможет изменить эту ситуацию. Если вы встречаетесь с мужчиной и хотите узнать, как вывести ваши отношения на новый уровень, эта книга для вас. Если у вас серьезные отношения и вы желаете увидеть кольцо на своей руке, эта книга для вас. Если вы замужем и хотите урегулировать отношения и укрепить свои брачные узы, или если вы устали от того, что с вами играют, Я хочу, чтобы вы использовали эту книгу как руководство, которое поможет предугадать тактику и стратегию вашего мужчины и ответить на его действия так, что он не сможет вам противостоять. Поверьте мне, тактика, которую вы все использовали, устарела и уже не работает. Самый грандиозный ваш план изменить своего мужчину на самом деле является наихудшим планом и непременно потерпит крушение. Почему? Потому что независимо от того, что другие женщины кричат с обложек журналов, в ток-шоу, на сходках феминисток и в блогах по всему интернету, мужчины руководствуются определенными постулатами, которые никогда не изменятся. Как бы хорошо вы ни относились к мужчине, как бы не уважали его, до тех пор, пока вы не поймете его характер, то, что движет им, и то, как он любит, вы будете уязвимы. Но с этой книгой вы сможете проникнуть в образ его мышления, лучше понять его и реализовать свои планы, мечты и желания. А самое главное, поймете, планирует ли он быть с вами или просто играет. Поэтому поступайте как женщина, думайте как мужчина.